Лекция 15. страницы 170-179. Тема тридцать «Анаксагор». Теперь временно покинем Великую Элладу. Во время греко-персидских войн, 500 четыреста сорок девятые годы до нашей эры, афины были разрушены ксерксом. Однако победоносное для греков окончание этих войн способствовало возвышению Афин и Аттики, столицей которой были Афины, и образованию большого союза древнегреческих полисов во главе с Афинами. Напомним, что до греко-персидских войн во второй половине VI века до нашей эры произошло порабощение всей Малоазийской Эллады и прилегающих к Малой Азии греческих островов персами. Милет Эфес, Колофон и Клазамены, острова Самос и Лесбос и другие иолийские и ионийские полисы были лишены персами самоуправления, поставлены под власть угодных персам тиранов и обложены тяжелой данью. Порабощения избежали лишь фокейцы и теосцы, которые заблаговременно бежали. Первые – в Великую Элладу, где основали уже известную нам Элею. Вторые – в Афракию, где основали Абдеры. Страница 171. Порабощение избежали и эмигранты-одиночки из различных малазийских полисов. Таким был, как мы знаем, Ксенофан. Пифагор, покинув Самус при Поликрате, не смог туда вернуться – после пребывания в персидском плену, потому что после казни поликрата персами Самос был ими опустошен. Основные вехи греко-персидских войн – это, как известно, следующие. Антиперсидское восстание малоазийских полисов в 500-495 годах до нашей эры, кончившееся трагическим для них поражением – после чего Иония была навсегда вычеркнута из списка передовых областей Эллады. Первый персидский поход в Аттику, кончившийся сокрушительным поражением персов при Марафоне в 490 году до н.э. Второй персидский поход к Серксе в 480-479 годах с легендарной битвой при Фермопилах, прорывом персов в Среднюю Грецию, опустошением ими Аттики и разрушением Афин. И, наконец, с разгромом персидского флота, афинским флотом у Саламина в 480 году, что стало переломным событием всех греко-персидских войн, а затем и поражением персидской армии при Платеях в 479 году. На этом заканчивается первое двадцатилетие греко-персидских войн. А в последующее тридцатилетие греки перешли в наступление. Поэтому период расцвета классической Греции, ее знаменитое пятидесятилетие, начинается уже в 479 году до нашей эры с победы греков при Саламине и продолжается до 431 -го года до нашей эры, до начала злосчастной для Эллады и особенно для Афин внутригреческой Пелопонесской войны между Спартой и Афинами, 431-404 годы до нашей эры, от которой выиграли лишь персы. До этой войны Эллада переживала расцвет, продолжавшийся около 50 лет. Вершиной же этого 50-летия стало для Афин правление Перикла, когда, по словам Карла Маркса, имел место, кавычки, «высочайший внутренний расцвет Греции». Кавычки закрытые. Примечания. Маркс – Карл. Энгельс – Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 1. Страница 98. -я. Конец примечания. При Перикле рабовладельческая демократия достигла своего расцвета. Все государственные должности замещались по жребию. Отправление гражданами своих общественных обязанностей оплачивалось государством. Верховным органом государства стало Народное собрание Эклесия, в котором участвовали все афинские граждане, достигшие 20 лет. Право на участие в Народном собрании не было ограничено имущественным цензом. При Перикле Афинский морской союз превратился в Афинскую архе где греческие города-члены Союза оказались на положении афинских подданных. Вокруг Перикла сгруппировались выдающиеся ученые, архитекторы, скульпторы, художники, философы. И среди них отец истории Геродот. Его годы жизни около 485 по 425 годы до нашей эры, происходивший из малоазийского полиса Галикарнаса. Он описал предысторию греко-персидских войн и первое их двадцатилетие с позиций Афин. В этот кружок входил и скульптор Фидий. Его годы жизни 490 по 432 годы до нашей эры. Создатель 17-метровой бронзовой статуи Афины Промахос, что значит сражающейся впереди», а также деревянной, но покрытой золотом и слоновой костью статуи Афины Парфенос, Девы, и 14-метровой статуи Зевса в Олимпии. Страница 172 Афина Промахос доминировала над одним из самых больших творений мирового зодчества, над также созданным при Перекле Афинским Акрополем, в главном храме которого Парфеноне находилась статуя Афины Парфенос, отсюда и название этого храма. Культ Афины в Афинах закономерен, ибо этот полис носил ее имя. В век Перикла в Афинах развернулась деятельность великих древнегреческих трагиков: Сафокла, его года жизни около 496 по 406 годы до нашей эры, и Еврипида, около 480 по 406 годы до нашей эры. Их предшественником был Эсхил. Его годы жизни – 525 или 24 по 456 или 55 годы до нашей эры. В трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» этот титан, давший людям огонь, искусство письма, искусство счисления, знания ремесел и наук, изображен другом человечества. За все это Зевс, будучи воплощением грубой силы, приказывает Гефесту, сопровождаемому аллегорическими фигурами силы и насилия, приковать Прометея к скале. Карл Маркс высоко ценил слова Прометея по правде: «Всех богов я ненавижу», говоря, что Прометей самый благородный, святой и мученик. «В философском календаре». Кавычки закрыты. Примечание. Маркс Карл, Энгельс Фридрих из ранних произведений. Страница 25. Конец примечания. В недошедшей до нас второй части трилогии о Прометее, в трагедии «Освобожденный Прометей» Геракл освобождает Прометея. Для Эсхила характерно художественно-мифологическое мировоззрение – А философская его почти не коснулась. Тем не менее, и у него Зевс эволюционирует от традиционного олимпийского бога до божества пантеистически сливающегося с космосом. Софокл, как и Эсхил, использует мифологические сюжеты, и в принципе те же, что и Эсхил. Трагедии Эсхила и Софокла укрепили позиции мифологического мировоззрения в консервативных по сравнению с ионийскими великогреческими городами Афинах, отстающих от Дальнего Востока и Дальнего Запада греческого мира в своем мифологическом развитии. Эсхил и Софокл дали мифологическому мировоззрению вторую жизнь – Не случайно поэтому в конце эпохи Перикла, незадолго до начала Пелопонесской войны, в Афинах был принят закон, приравнивавший к государственному преступлению непочитание богов и объяснение небесных явлений естественным образом. В соответствии с этим законом едва не казнили Анаксагора, но затем был все же казнен Сократ, который никогда ничему о природе не учил. По этому же закону был подвергнут преследованию Протагор, а значительно позднее Аристотель. Афины, ставшие во второй половине V века до нашей эры в силу своего военного, политического и экономического положения культурным центром Эллады, а затем сохранявшие это положение культурного центра после утраты своих политических привилегий, никогда не были свободным в мировоззренческом отношении городом. Не случайно Платон боялся высказываться о мифах и призывал в интересах безопасности верить в них слепо. Страница 173. Анаксагор. Анаксагор тоже входил в кружок Перикла. Можно сказать, что с него и началась философия в Афинах. По Плутарху Анаксагор кавычки, вдохнул в него, то есть в Перикла, величественный образ мыслей, возвышавший его над уровнем обыкновенного вожака народа, и вообще придал его характеру высокое достоинство. Кавычки закрытые Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. Москва, 1961 год, том 1, страницы 198-199, конец примечания. Анаксагор происходил из Ионийского полиса Клазамены. Перикл пригласил Анаксагора в Афины по совету своей жены Аспазии, которая сама происходила из Милета. Враги Перикла, не осмеливавшиеся сперва прямо нападать на великого государственного деятеля, наказывали его друзей. Так Фидей был ложно обвинен в краже золота, отпущенного ему для изготовления статуи Афины Парфенос. А Наксагора же усилиями политического противника Перикла Клеона обвинили в безбожии с целью скомпрометировать Перикла. Перикол отвел угрозу от Анаксагора, но ему все же пришлось покинуть Афины и вернуться в Ионию, где он основал для детей школу и завещал, чтобы годовщина его смерти отмечалась школьными каникулами. К образу философа Анаксагор прибавил новые штрихи. Он говорил, что родился для того, чтобы «созерцать солнце, луну и небо», свою истинную родину. Ради философии Анаксагор отказался от своих земельных владений в родном полисе, от своего высокого там положения и оказался в Афинах в роли бесправного иногородца. Кроме Перикла, учениками Анаксагора были великий афинский трагик Еврипид, Метрадор из Лампсака, Архилай и другие. Он оказал влияние на Демокрита и на Сократа. Анаксагор — автор прозаического сочинения о природе, которое было написано, как говорил Диоген Лаерций, приятным и возвышенным языком. От этого труда сохранились лишь фрагменты, главным образом из первой его части, где говорилось о началах. Аристотель нам сообщает, что Анаксагор был старше Эмпедокла по возрасту, но моложе его по делам. Проблема Анаксагора В центре внимания Анаксагора как философа проблема качественного превращения тел. Каким образом, спрашивает он, из неволоса мог возникнуть волос, и из немяса Мясо. Д.К. Глава 59 в скобках 46, раздел Б. Параграф 10. При решении этой проблемы Анаксагор исходит из принимаемого им в качестве закона положения Илиатов о том, что ничто не возникает из небытия. Аэций по этому поводу пишет, что Анаксагору «казалось в высшей степени непонятным, каким образом что-нибудь может возникнуть из небытия или уничтожиться в небытие». Кавычки закрыты. Раздел А, параграф 46. В то же время он, подобно Эмпедоклу, отрицает учение элиатов о неизменности и исключающем множество единстве бытия. Сохраняя рациональное зерно учения элиатов, Анаксагор подчеркивает, что слова «возникновение» и «гибель» эллины неправильно употребляют, ибо ни одна вещь не возникает, не уничтожается, но каждая составляется из смешения существующих вещей или выделяется из них. Раздел Б, параграф 17 Поэтому симплиций, приводящий нам эти слова Анаксагора, поясняет: правильнее было бы вместо возникать говорить смешиваться, а вместо погибать вытеляться. Страница 174. Такова задача и таковы ограничения, налагаемые на себя Анаксагором. При этом Анаксагор отрицает существование небытия и пустоты. Первоначало Суть учения Анаксагора заключена в его понимании первоначал, в чем он принципиально отличается от предшествующих ему философов. Все они говорили о той или иной, или обо всех стихиях, в лучшем случае говорили об Апейроне, или «О пейроне и числах». Анаксагор же свергает стихии в качестве первоначал. По нему первичны не стихии, а все без исключения состояния вещества. Земля по нему не более первоначала, чем, скажем, золото. Вода не более, чем кровь или молоко. Подобно Эмпидоклу, анаксагор – плюралист. Однако у него не четыре начала, а гораздо больше. Аристотель в метафизике, книга 1 глава 3, говорит, что у Анаксагора начало не ограничены по числу, что существует неопределенное множество начал. Но начало это не вода или золото в своей массовидности. Начало это мельчайшие, невидимые, сверхчувственные частицы огня, воды, золота, крови, древесины и так далее, и тому подобное, которые сам Анаксагор называл семенами всех вещей. А Аристотель называл гомеомериями, то есть подобно частными. Они сугубо качественны. Каждый вид гомеомерий сохраняет все качества соответствующего вида тел. Семена крови обладают всеми качествами крови, семена железа – качествами железа, и тому подобным. Таким образом, Анаксагор ультраплюралист и качественник. Качество вечны и неизменны. Гомеомерие бесконечно делимы, ибо сколько ни дробить бытие, в небытие его все же превратить нельзя, поэтому в малом нет наименьшего, но всегда есть меньшее. Основной принцип Анаксагора Приняв тезис Илиатов о вечности бытия, Анаксагор выдвигает и свой тезис Все во всем. Это означает, что в любом месте космоса содержатся гомеомерии всех видов, все виды качеств, что вещи, находящиеся в едином космосе, не отделены друг от друга и не отсечено топором ни теплое от холодного, ни холодное от теплого. Симпликий передает и такую формулировку Анаксагора: «Во всем есть часть всего». Раздел А, параграф 41. Этот принцип распространяется и на сами гомеомерии. Качественное превращение. Каждая вещь содержит в себе семена всех вещей, но ее качества определяются качествами тех гомеомерий, которые в ней преобладают. Ведь каждая отдельная вещь более всего кажется и казалась тем, что в ней наибольшее. Раздел Б, параграф 12. Поэтому... Качественное превращение вещи состоит в смене большинства содержащихся в ней семян вещей. Так Анаксагор и решает свою проблему. Если белый снег тает и получается мутная вода, то это потому, что мутное и жидкое как качество содержались в снеге, но как качество твердого, холодного и белого в нем преобладали. Неисчерпаемость гомеомерий. Принцип «все во всем» действует также вглубь. Любая гомеомерия неоднородна. Она есть множество. Она содержит в себе семена всех остальных вещей, но более малого порядка. Симпликий сообщает, что каждая гомеомерия, подобно целому, заключает в себе все существующее, И сущее не просто бесконечно, но бесконечно-бесконечно. Раздел А, параграф 45. Страница 175. Это наиболее удивительное место в учении Анаксагора. Он, следовательно, принимает тезис Зенона, что единое состоит из частей, что оно есть многое. Причем эти части также состоят из частей и так далее. Но все эти части разнокачественны, чего у Зенона вовсе не было. Анаксагор согласен с Зеноном и в том, что вещь, состоящая из частей, и велика, и мала. Так что нет ни наибольшего, ни наименьшего. Но если Зенон считал такое невозможным говорящим против допущения существования множества, то Анаксагора это не смущает. Всякая вещь для Анаксагора есть единство великого и малого. Она сразу и бесконечно велика, и бесконечно мала. В этом представлении о вещах нельзя не увидеть своеобразную диалектику Анаксагора. Начало мира Сочинение Анаксагора о природе начиналось словами: «Вместе все вещи были и так далее». И в таком состоянии все находилось неопределенно долго, все сдерживалось преобладающим в мироздании воздухом или эфиром. Аристотель критикует Анаксагора, говоря, что природе не свойственно смешиваться как попало, и что в таком смешении Те самые качества, которые Анаксагор считал вечными, не могли бы сохраниться, и субстанция была бы, например, бесцветной. Гомеомерия, играющая у Анаксагора роль материи, пассивны, и первоначальный хаос не мог своими силами развиться в космос. Для этого требовалось особое активное начало. НУС Такое начало Анаксагор находит в нусе, то есть в уме, творце космоса из первобытного хаоса. Мировой ум имеет у Анаксагора две функции. Во-первых, он движет миром. Во-вторых, он познает мир. Нус един. Он действует посредством мышления. Он бесконечен, он самодержавен и не смешан ни с какой вещью. Аристотель в своем произведении «О душе», книга 1, глава 2, подчеркивал, что «Анаксагор», кавычки, утверждает, что из всего сущего только ум прост, не смешан и чист, кавычки закрыты. Смотри «Аристотель», «О душе», книга 1, глава 2, в книге «Аристотель», сочинение том 1, страница 378, конец примечания. Нус — это тончайшее и чистейшее из всех вещей. Познавая мир, Нус обладает совершенным знанием обо всем и имеет величайшую силу. Он определяет прошлое, настоящее и будущее. Аристотель высоко ценил учение Анаксагора об уме. Он говорил, «Тот, кто сказал, что разум находится подобно тому, как в живых существах, так же и в природе, и что он есть виновник благоустройства мира и всего мирового порядка, этот человек представился словно трезвый по сравнению с пустословием тех, кто выступал раньше. Кавычки Аристотель. Метафизика. Книга первая, глава третья. Но Нус Анаксагора не оправдал возлагаемых на него идеалистами надежд. Сократ у Платона в его диалоге Федон сетует на то, что Анаксагор стремится найти естественные причины, а к уму прибегает мало, так что, кавычки, ум у него остается без всякого применения. Кавычки закрыты примечания. Платон. Сочинение в трех томах. Москва. 1970 год. Том 2. Страница 68. Конец примечания. Страница 176. Об этом же сказано и у Симпликия. Кавычки. Анаксагор, хотя и допустил в числе начал ум, однако полагает, что многое образуется само, без его содействия. Кавычки закрыты. Раздел А, параграф 47. Аристотель, похваливший было Анаксагора, вскоре с неудовольствием замечает, что Анаксагор пользуется умом лишь тогда, когда не знает причины чего-либо, что роль ума у Анаксагора подобна Богу из машины. Примечание. В античном театре для поднятия действующих лиц в воздух служила машина, вроде подъемного крана. На этой машине в конце действия, в некоторых пьесах, сверху спускался бог и все улаживал, помогая драматургу таким простым способом развязывать запутанные драматические положения. Конец примечания. Космогония. Начиная действовать, НУС приводит первоначальную смесь всего В круговое движение. Редкое отделяется от плотного, теплое от холодного, светлое от темного, сухое от влажного и тому подобное. В середине мироздания собирается все плотное, влажное, темное, тяжелое. Так образуется Земля. Все теплое, светлое, сухое и легкое устремляется вверх. Так образуется небо. Мир окружен преобладавшим издавна эфиром, который, продолжая вращаться, отрывает от земли камни. Они воспламеняются. Так образуются звезды, луна, солнце. Солнце по Анаксагуру это кусок раскаленного железа или горящий камень, который по своим размерам больше пелопоннеса. Именно такое представление о небе навлекло на Анаксагора преследование. Небо содержит в себе камни, которые держатся там вследствие своего вращения, но временами они все же падают. Это есть метеориты. Если движение неба прекратится, то оно все упадет на землю. Луна земной природы. На ней есть свои равнины и холмы. Долины и пропасти, она заимствует свой свет от солнца и обитаема. Земля по Анаксагору плоская, она покоится на воздухе. Жизнь. В отличие от Анаксимандра и Эмпедокла, учивших о происхождении живого из неживого, Анаксагор основоположник панспермии. Семена живых существ Падают с неба на землю вместе с дождем. Эти семена были всегда. Семена живых существ это разновидность гомеомерий. Психология. Как и у Анаксимена, душа, согласно Анаксагору, воздухообразна. Аристотель передает важную догадку Анаксагора о том, что человек разумен, потому что он. Один из всех живых существ имеет руки. Аристотель о душе. Книга 4, глава 10. Правда, этому противоречит сообщение некоторых доксографов о том, что Анаксагор отождествлял ум и душу. Познание. В отличие от Эмпедокла, который учил, что подобное познается подобным, Анаксагор думал, что все познается себе противоположным, то есть холодное познается теплым, сладкое — горьким и тому подобное. Анаксагор думал, что ощущения связанные со страданием, которое становится заметным при чрезмерном воздействии раздражителей на органы чувств, но которое якобы в неосознанном виде тревожит организм и в обычном их состоянии. Здесь Анаксагор явно не понял того простого факта, что количество переходит в качество, и что страдание начинается лишь при нарушении меры. Страница 177. Анаксагор учил, что ощущения не дают истины, поскольку гомеомерии познаются лишь умом, а не чувствами. Цель познания — Анаксагор видел в свободе, которую дает знание. Архилай и Митрадор. Ученик Анаксагора Архилай истолковал Анаксагорову первоначальную смесь всего как воздух. Что и неудивительно, так как сам Анаксагор учил, что в самом начале мироздания преобладал воздух или эфир. Кроме того, Архилай считал нус внутренне присущим этой первоначальной смеси. Архилай различил, кроме того, то, что существует по природе, и то, что учреждено людьми и существует по закону и установлению. В этом он был близок софистам, о чем речь будет ниже. Метродор из Лампсака продолжил аллегорическое истолкование богов, начатых Анаксагором. Так у него Агамемнон это Эфир, Елена луна, Диметра печень, Дионис селезенка, Аполлон желчь, Зевс ум, Афина искусство и так далее.